Глава 36 Под гнетом новых обстоятельств я медленно иду домой. В голове гудят набатные новости, референдум, мобилизация. Значит, война теперь будет по-настоящему. Обидное отступление на фронте заставило страну проснуться. Теперь без вариантов, либо мы их, либо они — нас. Сражаться будем за Россию в прямом смысле этого слова. А для победы потребуется народная воля, общие усилия и геройские жертвы. Замечаю, что люди вокруг изменились. Исчезли улыбки и беззаботность. Вместо прежней расслабленности — нервные жесты, опущенные плечи, сдвинутые брови. Кто-то пришиблен и погружен в себя, кто-то взвинчен, куда-то спешит или истерит в телефон. А тема одна. Это на Донбассе, уверен, люди радуются референдуму, а у нас напуганы мобилизацией. Около конторы быстро кредит бросается в глаза желтая «Шевроле» Макса Лупика. С ним так всегда. Сначала замечаешь машину, а потом хозяина. Лупик эмоционально нахваливает свой автомобиль, хозяйке быстро кредита Ольге Радской. Ты только глянь на это чудо техники, красавица. Мощь, скорость, шарм. Сядь за руль, зацени. А хочешь, промчимся? Это не машина, а ракета, факт. Я подхожу ближе, чтобы понять, что происходит. Радская морщится. Ни к чему мне это. Твои подруги умрут от зависти. Они и так от меня нос воротят. — Ладно, не хочешь покупать — дай кредит под залог эксклюзивного суперкара. — Лупик, сам продавай свою тачку. — Да кто туточки такое купит? — Вот именно. Под твою автомойку еще можно поговорить о кредите. — Блин, мойка уже в залоге. — Ну ты и... Радская подбирает ругательное слово помягче и цедит сквозь зубы. — Бизнесмен! А тебе только на рынке цену сбивать. Раздражается Лупик, но тут же берет себя в руки. Хорошо, уговорила. Согласен на два миллиона. Всего два миллиона и забирай ключи. Вернусь, выкуплю с процентами. Факт. Лупик, не морочь мне голову. Полтора. От сердца отрываю. Считай, за даром отдаю. Ольга качает головой. Лупик торгуется. Миллион триста. «Офигенная музыка! Эргономичное кресло! Новые диски! Лучше залога не найти!» Ольга разворачивается, чтобы уйти. Макс хватает ее за руку. «Где Олег? С бабами невозможно вести дела!» Олег уехал, признается Ольга. «От мобилизации?» «Ну да. Как объявили, он покидал вещи в машину и рванул в Грузию». «Вот и я хочу смыться в Грузию. Но на спортивной машине через горы не проедешь». Я позвоню Олегу, он меня поймет. Макс набирает номер, топчется с телефоном. Ольга кривится. — Совсем дебил. Олег сменил номер и чаты почистил. — Блин, скажи новый. — И еще чего. Решай сам свои проблемы. — Оля, дай деньги хотя бы на Ниву, — клянчит Макс. — Не дам. Мужчинам больше никаких кредитов. Вас поубивают, кто отдавать будет? Лупик замечает меня. Секундный гнев сменяется деловым расчетом. — Вот, у контужного спроси. За смерть положена страховка. Факт. — И за тяжелое ранение. Добавляю я. Ольга смотрит на Макса, на меня. Ее лицо бледнее, ресницы дрожат, из глаз катятся слезы. Еще мгновение, и она трясет кулачками и впадает в истерику. — Да отстаньте вы все! Женщина давится рыданиями и уходит в контору. Мы с Лупиком остаемся вдвоем около надраенного для продажи «Шевроле». Две фигуры, разделенные золотым символом успеха. Я в привычном камуфляже и растоптанных берцах, Макс в желтом худи и белых кроссовках. «Бежишь?» — говорю я. «Все бегут». Я вспоминаю Воинова. Мужики остаются, те, которые с яйцами. «Да что ты понимаешь?» У меня бизнес. Меня мобилизуют. Все развалится. В этой стране вести бизнес невозможно. — В какой такой этой? — Ну, в этой! — Лупик разводит руками. — В нашей Раше! — Если для тебя, Россия, какая-то Раша, вали в Грузию. Лупику некогда ссориться. Он озабочен бегством из страны. — Если бы не обстоятельства, ни за какие деньги! Макс любовно проводит ладонью по кислотно-желтому капоту автомобиля и заглядывает мне в глаза. — Слушай, друг, у тебя же остались еще денежки за ранение. Бери мою золотую. Всего миллион. Слышать от прожженного дельца «друг» — худшее оскорбление. Однако я сдерживаюсь и с заинтересованным видом заглядываю в машину. Надо попробовать на ходу. Факт! Приободряется лупик. Садись смелее! Раз прокатишься, не захочешь расставаться. Он дает мне ключи. Я сажусь за руль он рядом. Завожу, кладу руку на рычаг передач. Шевроле припарковано носом к павильону быстро кредит. Сдай назад и поехали, подсказывает лупик. Я отъезжаю от павильона. Плавно давлю педаль газа на нейтральной скорости, прислушиваюсь к рычанию мотора. Четыреста лошадок, шесть секунд до сотни. Факт! Тогда лучше пристегнуться. Погнали за деньгами! Радуется Лупик. Погнали. Соглашаюсь я. Рука толкает рычаг передач, нога топит педаль газа в пол. Мотор рвет в четыреста лошадиных глоток, и мы мчимся на павильон. «А -а -а — вопит Лупик. Золотой «Шевроле» врезается в кирпичную стенку кредитной конторы. Удар. Меня дергает и сдавливает ремнем. Капот сминается, лобовое стекло брызжет осколками, несколько кирпичей с грохотом осыпаются на машину. «Приехали!» — объявляю я и выхожу, стряхивая осколки. Из окна павильона, плавно, как в замедленной съемке, вываливается витринное стекло. Солнечный зайчик скользит по глазам и убегает в землю. Звон осколков, клубы пыли. В пустом проеме застывает фигура Ольги Радской. Лицо как полотно, слез нет, в глазах пустота. Лупик отходит от шока и орёт. — Дебил! Ты что наделал? Показал войну через замочную скважину. Бросаю я и ухожу. За спиной бессильная ярость. — Контужный! Ты всегда им был! срочной Не увильнул! А на бойню сам подписался! — Живу по-людски, — соглашаюсь я. — Ты чокнутый! Контуженный! — Факт! Я выбрасываю на ходу руку, с неприличным жестом.